И прежде Абуталип был наслышан о нем: Это он, Турген Клантаевич Чадаев, не побоялся, а это сказывают, было еще в те годы, в самые сталинские пост 37-е не побоялся пустить о себе довольно рискованную шутку, ставшую притче в языцах, что де поостереглись комиссары чекисты тронуть его Чадаева по той простой причине, что он соединяет в себе сразу три великих русских имени. Чадаева, Тургенева и еще Калантай. И впрямь, не слишком ли много было даже для всемогущего НКВД расстрелять в одной пачке сразу три великих имени? Как бы Чадаев не подшучивал над собой, человек он действительно был незаурядный, всеми почитаемый и многоизвестный в Казахстане и по всей Средней Азии, еще и потому, что почти всю жизнь колесил в бесконечных этнографических экспедициях, проникая за материалом повсюду, во все глубинки, куда только можно было добраться. И оттого год от года шло у него из-под пера многотомие научных трудов. И именно в том должно быть. И находил он отрадную реализацию своей недюжинной натуры. И опять же шутил, ударничал, называя себя ударником академии. И когда однажды на одном большом партийном собрании в Академии наук Республики кто-то угрожающий заметил с трибуны, что следовало бы повнимательней приглядеться к академику Чаадаеву, который почти не бывает на партсобраниях, ссылаясь на постоянные полевые экспедиции, не жаждет себе партийных поручений не проявляет активности в политбеседах, не участвует в пропаганде учения Сталина, идей марксизма-ленинизма и что все это должно быть не случайно и почему-то никто не вспоминает о его классово-чуждом, феодальном происхождении из некогда знатного Чадаевского клана в Приуралье и что во всем этом следует разобраться с принципиальных позиций, на что Турген Калантаевич Чадаев прислал откуда-то из Тувинских пределов телеграмму следующего содержания. «Дорогой Имерек, напрасно волнуешься. Я уже давно кукую в тех сибирских местах, где ты меня хотел бы видеть. Приладился, понимаешь, на всю жизнь. Желаешь? Присоединяйся. Жду, дорогой друг. Жду. Поспешай. Вот теперь и в сарозеках хотя уже и на старости лет Чаадаев объявился. Приезд его к удовольствию многих здешних людей воспринимался как большая новость, касающаяся всех. И сам он, Тургенага Чадаев, говорил, что давно мечтал еще со студенческих лет побывать побродить по здешним местам, познакомиться с краем, где когда-то пролегали великие исторические пути, где когда-то шли караваны и двигались огромные полчища, Да и к самим нынешним саразекцам интерес научный в этом смысле был немалый, что помнят, что знают из обычаев, из ритуалов местных и многое другое, что касается топонимики, этимологии, этноса, фольклора. Вот с ним-то, с самим Чадаевым и состоялась у Абуталипа Куттыбаева памятная на всю жизнь встреча. Должно быть, так велено было не иначе, как с самой судьбой. А получилось все это с легкой руки Едигея Буранного, а поводом послужило Саразекское предание. Легенда о Сарозекской казни бытовала в степи с незапамятных времен, то угасая в дебрях минувших веков, как дым от горящего костра, постепенно удаляясь и забываясь в памяти живущих, то почему-то снова возрождаясь на устах, снова становясь предметом живых пересказов и новых суждений. Почему такое происходило, вряд ли можно было ответить. Возможно, и память поколений подвержена цикличности. В судьбе же Абуталипа Кутыбаева эта давнишняя история с розекской казни неожиданно сыграла и прямую, и попутную роль. И опять вопрос, почему она проявилась в его случае таким образом? Трудно ответить. Сказалось напрямую поскольку повышенный интерес сильного учителя к подобной мифологической молве был расценен тем же Танцегбаевым, тогдашним к областным Ягодой Ежовым, соответствующим образом, что вскоре и случилось, послужив на допросах под спудным поводом обвинений политическим компроматом. Но эта же легенда послужила поводом сокровенной встречи Абуталипа с человеком, о котором тоже ходили при жизни легенды. К счастью, и это было. А получилось такое событие поистине с легкой руки Едигея Буранного. Это он. Едигей ездил как раз в те дни на станцию Кумбель. И вернувшись, очень оживленный и довольный, рассказал, что виделся с самим академиком Чаадаевым в доме одного знакомца своего, к которому заглянул было по делу. У того станционщика дом просторный. Вот там и остановился, оказывается, Турге-Нага Чадаев со своими помощниками.